Восьмое. С утра, конечно, новости. Старпом наш отличился ночью, курс через берег проложил. Это ж рулевой принес на хвосте, все новости из рубки от рулевого. Ночью показалось старпому, что порядок течением сворачивает, и решил он его растянуть. Определился по звездам, да не по тем. И рулевому держи столько-то. Ну, дикарь и держит, ему что. Хорошо еще кэп вылез в рубку, сунул глаза в компас, А то бы еще полчаса, и мы в запретную зону вошли бы с сетями за бортом. А там уже на них норвежский крейсер зарился. Плавали бы наши сети, он бы их тут же конфисковал. Кто-то крику из-за этого было в руки. Я думал, какой же он теперь придет с Тарпом нас будить? Ничего голоса его не убыло. Подъем!» Дим к Саликам расшевелились, начали одеваться — «Ну, эти пускаем. Кажется, если они первыми начали, то первыми и кончат. Чёрта с два, они на военке не плавали. Наши все старички ещё полёживали». Старпом сел на лавку, подбадривал нас. «Веселей, мальчики, веселей! Сегодня рыбы в сетях навалом!» «Не свисти!» — это Шурка ему, Чмырёв, из-за занавески. «Десять и лёдин там, кошки на завтрак и тех сглазишь!» Старпом, конечно, повернулся к нему, скрипит дождевиком, — Ему, конечно, обидно, когда ему грубят. Шарашить его, но ответить он не смеет. Шурка все-таки старый матрос, а он с Тарпомом первую экспедицию плавает. Какой у него архангельского авторитет? И про ночные его подвиги нам уже известно. Чего не свести? Поглядел бы, как чайки над порядком кружатся. Они дело знают. Они-то знают, Шурка ему лениво. Ты не знаешь. Тут решил Митрохин высказаться. А мне, ребята, сон приснился. Глупыш прямо в кубрик залетел. Сел у меня в головах, клёнул плафончик и говорит человеческим голосом: "Бичи". Прям так, бичи. Это Васька тамбуров со спины на живот перевернулся. "Ага", говорит, "бичи. С первой выметки бочек 20 возьмёте, а дальше у вас всё наискось пойдёт". Опять же плафончик клёнул и улетел. Салаги захмыкали, а мы помолчали. Сон — дело серьезное. Потом Шурка спустил ноги. — Отойди с торпом, а то ушибу. Тот сразу в дверь и завопил уже у соседей. — Мальчики, подъем! Тут и я полез одеваться. Я-то знаю, Шурка зря не полезет, он тоже на военке служил. Салаги еще только рубахи успели напялить и в штаны влезали, а Шурка уже по трапу сапогами загрохотал. Долгом ещё плавать, пока не нас догонят, но уж обогнать нет. Васька Боров ещё долёживал. Он больше всех плавал, потому и ленивый чёрт. Но такой ленивый, что другим тоже лень ему выговаривать. Я вам не буду расписывать, какое было море. Хорошее было море. Не штиль, а бала так полтора. В штиль нам тоже не сахар. Ветер лица не свежит, а над порядками чайки ходили тучами. Доброе знамение. В салоне за чаем только и говорили, что вот, мол, первая выметка и незряшная. Устыря вроде не дернем, а вось, мол, и дальше так пойдет, тьфу-тьфу-тьфу, через левая, чтобы не сглазить. Но вот стало слышно, шпиль заработал, и мы потянулись потихоньку на палубу. Уже дрифтер с помощником вирали из моря стояночный трос, и все становились по местам. Глаголы эти «вирать» и «майнать»? Происходят от известных команд: Вира к себе, Майна от себя. Я своё делал. Отвинтил люкову, но отвалил её, ролик уложил в пазы, но в трюм нелез ещё. Дрифтер не торопился, и мы не торопились. Смотрели на сияние, на зелёные ресницы даже слипались. Стояночный трос уже кончался, за ним выходила из моря вожак, будто из шёлка кручёный. Вода на нём сверкала радужно. Чейки садились на него, ехали к шпилю, но шпиль дёргался, и вожак звенел как мандолина, ни одна птаха уседеть не могла. Дрифтер тянул его не спеша. То есть не он тянул, он только шлаги прижимал к барабану, чтобы не скользили, но так казалось, что это он тянет, дрифтер весь порядок. С кухтялями, поводцами, сетями, рыбой. Ну, рыбу-то мы ещё не видели. И, наверное, дрифтер не о ней думал. Нельзя ж только об этом и думать, а думал, наверное, про чаек. которых мы зовем глупышами, черномордиками и солдатами. Счастливее они нас или несчастнее. А может быть и вовсе ни о чем, просто глядел на воду, завороженный, млел от непонятной радости. Я подошел к нему. — Погода, Сеня. Погода, Дриф. Так бы все и стоял на палубе, не уходил бы. — Ни почем, Дриф. — А работать надо, Сеня. — Спору нет, Дриф. — Потому что что... Потому что стране нужна рыба. Грамотная сеяня и дейный. Ну коль так, отцепляй стоянку. Стояночный стальной трос. Я слово больше не говоря, развинтил чеку и с первым шлагом полез в трюм. Прощай, палуба. Пахло тут старой рыбной вонью, карболкой и лыжной мазью от выжака. Пахло чернью, которой метели на нём марки, и гнилыми досками от бочек. Они за тоненькой переборкой, мне их отсюда видно сквозь щели. Но я покуда осматривался и принюхивался, а важак уже как удав на полс на меня сверху из горловины навалился пудовыми кольцами. Надо бы койлоть его до да повеселее, пока он меня не задушил. Койлоть происходит от английского to coil складывать трос в бухту. Верай! Это мне от дрифтера сверху откуда-то с синего неба. А вожаковый трюм метр с чем-нибудь на восемь, особенно не побегаешь, а над бегом. Я этого дела ни разу ещё не нюхал, только с палубы видел мельком, как другие делают, которые после этого лежали в койке часами и глядели в подволок. Знал я только, что вожак в трюме кое-лается по солнцу и снаружи внутрь. Почему не против солнца, не изнутри наружу, а бокову ведает. Свиф, наверное, такой, да и не моя забота. Значит так, семь шагов вперёд вдоль переборки, поворачиваешь направо по солнцу и снова ведёшь, ведёшь, ведёшь по самому плинтусу. Утыкаешься в переборку, опять направо по солнцу, опять семь шагов вперёд, опять по солнцу. По солнышку ясному новый шлак ложится внутрь, поворачиваешь опять переборкой и снова ведёшь, ведёшь, ведёшь. Видали, как лошади бегают на молотилке? Верай! А вожак этот чёртов идёт не откуда-нибудь, а из моря, а море оно мокрое. Оно мне течет потихоньку за ворот, и варежки брезентовые вмиг промокли, и в глазах, конечно, защемило. Я было пристал дух перевести, глаза вытереть, и вдруг темно. Ко мне кто-то в трюм заглядывает, с торпом. Всю горловину широким своим носом застил. Кэп его, небось, прислал меня проверить. Все же я первый день с вожаком. «Веселее, веселее в трюме! Вожака на палубе навалом!» «Дал бы я ему самому побегать, тот бы взвеселился!» Я только сплюнул и дальше побежал. Да не побежал, по шкандыбал на полусогнутых. По поёлам бегать ещё куда не шло, но я уже первый пласт уложил. Теперь по выжаку бегать надо. Это вам не паркет, тут в два счёта ногу подвернёшь. А что дальше будет, когда я почти весь его выберу и сам на нём чуть не к подвалу к уподнемусь. Там уже на четвереньках придётся. Лучше не думать. Надо второй пласт укладывать. Верай! Дрифтер уже не по-служебному орёт, а с огнём в голосе. А голос у него на всех иностранцах, наверное, слышно. Подумают, у нас трансляцию на выборке применили. А вожака, наверное, и правда много скопилось на палубе. Трудно стало тянуть. Распутал бы кто. «Эй, там на палубе! Распутайте кто-нибудь!» «Ну да, услышит, у них там сети выборка поёт, сапожи щебацуют». «Нет, подошёл всё же кто-то, стал скидывать ногами». «Да мне от этого ещё хуже». Все шлаги на меня валятся, на голову, на плечи. — Давай веселей, Сеня, шевели ушами! — Ага, это дрифтер мне помог. И голос у него чуть поласковее. Все-таки он человек, дрифт, понимает, каково мне с непривычки. Эх, я плюнул и побежал. Не на полусогнутых, а прям как чокнутый. Пусть их ноги подворачиваются, пусть из меня сердце выпрыгнет. Я умру, но я же его распутаю. Я же его уложу, гадину, сволочь, соленую, мокрую. Вот уж осталось два шлага, ну, три. Все, можно и отдышаться. Только не дай бог ему снова там скопиться. Пять я его потянул, а он ни на сантиметр не поддается. Снова там скопилось, что ли? Кто же это мне будет все время его распутывать? Я прям повис на нем. И тут меня так самого рвануло, что я всей грудью на переборку налетел. «Хрена ты там тянешь!» Сетка подошла, сетку трясут. Вон что, ни черта знач не скопилось там. Просто я вожак со шпили тянул. И это меня на Волнер вануло, шлаги по барабану скализнули, он ведь полированный уже, в него смотреться можно. Но дрифтер-то, мог же предупредить. Стой, не веры пока. Да кому до вожакового дела? Я стал к переборке, отдышаться, поглядел в люк. И вдруг увидел, звезда качается голубая прямо над моей головой. Я просто очумел. Потом лишь дошло, что это не она качается, она себе висит на месте, а нас переваливает с борта на борт. И никто ее не видел, только я один из темного трюма. Где же это я читал, что можно в самый ясный полдень увидеть звезду из колодца? Даже не верилось, а теперь я сам в этом колодце оказался. Я стоял, смотрел на нее, а все же был на стороже, чтобы меня опять не рвануло. Шпиль, я слышал, работает, его на всю выборку не выключают. Но дрифтер поди там скинул один шлак с барабана, чтобы проскальзывало. А когда он его снова накинет, это я почувствую. Он ведь у меня этот шлак возьмет, из моря ему не вытянуть. А там уже первую сетку трясли. Бац, бац, сыпалась рыба. По звуку не слышно, чтобы уж слишком много взяли, но все же. Я не утерпел, полез по скобам поглядеть, и вдруг меня чем-то по шее, скользкое, мокрое, бьется... Здоровенная рыбина скользнула по мне, по рукаву, плюхнулась на вожак. Билась она страшно, сильная была селедина, все норовила под шлаги забиться, они же еще воду хранят. А когда я ее выудил оттуда, себе в варежки, она даже пискнула жабрами, такая бешеная была, что ее обманули. И какая же красивая, ведь только что из моря. Не серая, не оловянная, не ржавая, как в магазине. Она, сволочь, вся синяя, зеленая, малиновая, пищевая. Перламутровое, всё это переливается. Каждую секунду уже новый цвет. За это ещё одна шлёпнулась, только безголовая, оторвали на тряске. Потом ещё одна, с надорванными жабрами, сочилась кровью. Так они и сыпались с палубы, но все поколеченные. А это, что я держал, совсем было целенькое, ни жаберки не надорваны, ни плавничок, ни чешуинки не потеряла. Я её взял покрепче. Поднялся по скобе, мы зашвырнул подальше за планширь. Глупыш один за ней кинулся, но у моей ты рыбины счастливая была судьба. Не далась глупышу, не повезло ему, ушла в море. На палубе я слышал заржали. Дрифтер ко мне заглянул. Сеня, ты нашу рыбу выбрасываешь? Как же это? Мы ловим, а ты кидаешь? Пускай живёт. А думаешь, она жизнью попользуется? Она сейчас опять в сетку пойдёт. Не пойдёт она теперь учёная. Так, а еж для она учёная, теперь не учёную научит мимо сетки ходить? Ведь от мы все ни без киника останемся. Жалостный ты, Сеня, гуманист. Долго они там ржали. А тех безголовых, безжаберных я тоже выловил и выкинул на палубу. Хуже нет, если рыбу куда-нибудь забьётся, потом от вони умрёшь. А на палубе бац да бац, нет-нет, да какая-нибудь ко мне залетала. Если б калеченное, я им обратно выкидывал, а целенькое, то в море. Пускай смеются. Опять же развлечение для палубных. А про вожак я опять забыл. Не заметил, как дрифтер выбрал у меня шлак и накинул на барабан. Пополз, родной, а мы-то заждались. Семь шагов вперед, по солнцу еще пласт уложен, а посмотришь в люк. Там она все качается, звездочка. Совсем у меня рук не стало, а варежки хоть выжми, и все тело колет иголками». Это хорошо ещё рыба куда не шло, а заловила. Сеть приходилось трясти и стопарить вожак. А если бы они пустые шли, и вожак бы всё полз де да полз, тут бы я как раз богу душу отдал. Дрифтер опять ко мне заглянул. Как, Сень, привыкаешь? Да привыкаю, говорю. А нельзя ли придумать чего-нибудь, чтобы он сам коелся? Чего, Сень, придумать? А я знаю, барабан какой-нибудь с мотором. Да как же он втрёмтся по месяцу? И подешевле, чтобы ты его укладывал. — Значит, совсем ничего нельзя? — дрифтер сказал. — Ты не изобретай, понял? Ты Вирой. — Но неужели ничего нельзя? — Конечно, придумают. — И до чего же мне тогда обидно будет? — Как же ты-то руками койлал? — Я вам скажу, не зазорно гальюн драять, на то еще машины нет. А вот сеть трясти — зазорно, когда есть уже на некоторых судах сети тряски. — Плохонькие, всего одного матроса заменяют, но есть. — Вот скажем... В трамвае кондуктор билетики отрывает, а потом бац, вместо него ящики поставили. Обидно же ему потом, что он вместо ящика стоял. Но я-то, наверное, попривык к выжаку, если мог уже про чего-то думать. Раньше только и мысли было, как бы с копыт не сойти. А теперь все как бы само делалось, и голова была на другом свете. Ничего, думаю, переживем. Вот уже и с рост подошёл, толстый такой, надо его специально укладывать, чтобы он мне порядок не нарушил. Бох ты мой. А ведь сидке уже первую бухту уложил. Там их ещё штук 6 осталось или 7? Надо бы у Дрифтера спросить. Только минуты нету, чтобы вылезти. На палубе опять загорлопанили. А эт слышу, Сенье вожаковому тащит, он жалостный. Сень, а Сень, держи на. И плюх на меня. Серое с белым, с черным, пушистое. Бьется оно, кричит, сразу в угол забилось, только глазенки блестят, как пуговицы. Глупый ишь, кто же это еще? Весь сизый, с белой грудкой, концы крыльев черные. Одним крылом прижался к переборке, а другой выставил вперед, как щит, и трепыхал им по выжаку. Я хотел его взять, и он еще пуще забился, затрепыхался, закричал и клюнул меня в варежку. Тогда я снял варежки и просто ладони к нему протянул. И он пошел ко мне. Ну, ко мне-то в руки всякая тварь пойдет. Я его вытащил к свету. Одно крыло у него висело, перышки маховые сломаны. И когда тронешься, он сразу кричать и клеваться. Бичи ко мне заглядывали в люк. «Сень, ты его рыбу откорми, после кондею отдадим зажарить!» А глупыш прийтих, только серчишко стучало. Пожадничал бродяга, все эти полез, вот и запутался. В углу за выгородкой Дрифтер своё хозяйство держал: бухты запасные, пиньку, прядины. Сюда я его и посадил, Фомку. Сразу я его Фомка окрестил. Надо ж как-нибудь назвать тварёгу, если она с людьми будет жить. Фомка уже сообразил, что я ему не в раку, лёгси, как в гнездо. Я ему кинул селёдин, он поклевал чуть, но заглатывать не стало, подтянул к себе и накрыл крылом. Тут снова пополз вожак. А сети пошли беднее, вытрясали их быстро. Бечём полегче стало на палубе, а мне тяжелей. Дрифтер опять заорал: "Фирай! Заснул там вожаковый!" И я забыл не то, что про Фомку, про мать родную, забегал как бешеный, а шлаги всё ползли, ползли. Теперь, конечно, вся злость на вожакового, почему медленно койлает. "Веруй мать твою, шевери ушами!" Я чуть было прислонился к переборке, лоб вытереть, чтоб глаза не заливало. Как он, сволочь, пополз кольцами прямо на мои уложенные шлаги. Чтобы его теперь уложить, надо же все это на палубу обратно выкинуть, иначе запутаешься. Я их откидывал ногами, локтями, головой. Они все ползли, и весь я опутался этими кольцами. Дрифтер прибацил ко мне, наклонился. — Ты будешь вирать или нет? — А я чего делаю? — Не знаю, Сень. — Не знаю, чего ты там делаешь. — А только не вируешь. Поглядел бы, сколько вожака на палубе. Хреново, Сеня. Зикпнёмся мы с таким выжаковым. Ты лучше умеешь. Ну и валяй пример покажи. Дрифтер даже вспотел от моих речей. Вылазь. Зачем? Хотя мне по правде очень даже хотелось вылезти. Вылазь и свайку захвати. Я взял у него в хозяйстве свайку и полез. Он стоял ноги расставив и глядел, как я лезу. Я высунул голову в люк и зажмурился. Такое светило солнце. Такое было море, хоть вешайся от синевы. Я сел прямо на палубу и ноги свесил в люк. А вожака и правда до фени скопилось. Но мне уже плевать было, сколько его скопилось. Очень мне хотелось смотреть на море. — Дай сюда, — сказал дрифтер. — Чего тебе? — Свайку, говорю, дай. — На, цепись. Он эту свайку с маху всадил в палубу. Наверное, на два пальца вошла, силенки ему не занимать. Вот пускай тут и торчит. Пускай, говорю, мне-то что? А то, что не будешь верить, я тебе этой свайкой по башке засвечу. Я пошел к своему шпилю. Снизу он мне выше мачт оказался, граблю чуть не до колен. Ну, просто медведь в роконе. Прямо как во сне я эту свайку выдернул и зафингалил ему в спину, прямо в зеленую спину. Я его не хотел убивать, мне все равно было, однако не попал. В фальшборд она воткнулась, в обшивочную доску. «Да сиди ради, размахнешься?» Никто слова не сказал. Ни палубный, ни вахтенный штурман, который, конечно, все видел из рубки. Дрифтер тоже молча к ней подошел и выдернул. Смерил, насколько она вошла. «На полтора пальца, Сеня». «Мало. Я думал, на два». «Мало, говоришь?» — подошел ко мне. «А если б попало?» «А, Сеня?» «Ничего». лежал бы и не дрыгался. Он прямо лиловый был. Присело кля меня на корточки. Что ж мы с тобой сделаем, Сеня? В море что ли кинуть? Зачем в хозяйстве пригодиться? А вдруг ты опять? Эх ты гуманист, чёрттов. Ты что думал, я в самом деле засветить хотел? Я ж только так сказал. Ну и я только так бросил. Он подцокал языком. Свайку положил возле люковины. «А чего же мы такие нервные, Сеня? Кто же нас такими нервными сделал? Ненача Хрущев. Все что-нибудь придумает турист, то кукурузу, понимая, что большую химию. А при хозяине-то, вспомни, и порядок был, и каждый год к первому апреля цены снижены. Ай-яй-яй. Ну ты Вирой все-таки, Сеня, помаленьку, а Вирой?» Тут в нем опять голос прорезался. «А что стоим, как балды на паперти? А ну, помогите ему!» Серёга Фирстов с Шуркой кинулись к нам. Я опять полез в трюм. Потихоньку они мне спускали шлак за шлагом, пока я всё не уложил. Дрифтер спросил с неба: "Дома с Аней мы за это дело выпьем?" Я не ответил. Он постоял языком подсокол и ушёл к шпилю. Всё лицо у меня горело и руки тряслись. Сетки пошли то быстро, то неспеша, косяк попался неплотный, так что я и набегаться успевал и отдышаться. Если что искапливалось там на палубе, Дрифтер сам подходил помогать и приговаривал ласково. А вот и опять ложечко накопилось, повериво его Сеня. Или там заснул чего от жужаковой наш? Как бы это разбудить, не осерчает? Я уж помалкивал. Пласты ложились мне под ноги, и я на них поднимался к подвалуку. Сначала шапкой коснулся, потом голову пришлось подвернуть. Последнее бухто всего труднее шло. Их все-таки восемь оказалось, а не семь. Я ее чуть не на коленьках койлал. Когда последний шлаг упал, отцепленный уже от стояночного троса, я и не поверил, что конец. Подержал его в руке. Нет, ничего уже к нему больше не привязано. Конец. Все, Сень, вылазь на воздушок. Дрифтер стоял, надо мной улыбился. Я полез наверх и чуть не свалился обратно в трюм. Дрифтер меня под мышки выволок. Я пошел на полубак, прислонился там животом к фальшборту и глядел на воду. Теперь-то я понял, почему вожаковые глядели часами в подволок, как скоилуют все бухты. Вода чуть плескалась, и в ней кружились чешуинки. Синие и серебристые — это красиво, чердери. Да больше мне ни о чем не думалось. «Устал — Устал? — спросил дрифтер. Я только вздохнул. Ответить язык не шевелился. Шуёнки закружились быстрее, поплыли назад, вода заструилась. Это мы на новый поиск пошли. Потом я люк выну закрывал, завинчивал. Но рано или поздно придётся к палубным идти. Не хочется же с очка заработать, да и нечестно. Вот и дрифтер напомнил: "Отдышись минуту и давай бечам помогать. Есть ещё работа на палубе". Девятая. Я-то знал, что свойку они мне не забыли. Бондарь, по крайней мере. Он только и ждал высказаться. «Кому помогать?» — я спросил. Хотя у меня еще руки не отошли за что-нибудь взяться. «А не надо, Сеня!» — сказал он мне ласково. Весь раскраснелся от работы, но больше от злости. «Ты сегодня и так намахался!» «Свайка она тяжелая!» «Это смотря в кого кидать!» Он ухмыльнулся в усы, запечатал тремя ударами бочку, откатил. В меня бы ты бы уже на дне лежал. Не лежал бы. В тебя-то я бы не промахнулся. Ну вот, обменялись любезностями, больше избичей никто ничего не добавил. Исчерпали, значит, тему. Устали они не меньше моего, а вот вымарались побольше. Я-то хоть чистый там бегаю в трюме, а они в чешуе по макушку, в слизи, в крови. На сапогах налипло с полпуда. Везет тебе, Сеня. Васька Буров мне позавидовал. Благодери судьбу, а холода настанут, тебе ещё в тех тепле будет. Я не стал спорить. Хорошо бы все хоть день в чужой шкуре побывали, никто бы никому не завидовал. Я поглядел вся палуба в работе. Вертится карусель. Сети уже уложены и придавлены жердиной. Последнюю рыбу сгребают, подают с очками на рыбодел. Рыбодел верстак для разделки или засолки рыбы. Там ее боцман с рыбмастером в резиновых перчатках с нарукавниками мешают солью, ссыпают себе под живот в бочке. Салаги взялись палубу водой скатить. Один скатывал, другой ему потравливал шланг. Ну, это и один может. Тут же Алика за плечо завернули. Васька Боров завернул. Он как ястреб, сразу видит, кому меньше работы досталось. Дрифтер с помощником возятся у сети выборки. Что-то она сегодня заедала. А заедает она, потому что на берегу придумано, там не качает. Сетку из-под храпцов не рвёт. Они её разобрали, посмотрели, да и снова начали собирать. Вроде бы всё в порядке. Но ну, а завтра снова она заест, разберут да посмотрят. А все остальные, конечно, с бочками. Великое дело бочки. Их надо выбрать из трюма, вышибить донья, обручи осадить и залить водой, чтобы разбухли к утру. И еще так расставить их, чтобы не мешали ходить и не кренили судно, и чтобы не падали, не катались по всей палубе. Только они все равно и мешают, и кренят, и катаются, потому что палуба маленькая, а бочек да черт, и неизвестно, сколько их на завтра понадобится. Выставляют штук семьдесят, больше все равно не поместится. Если заловится рыба, значит, будем маневрировать. Штук десять пустых достанем, на их место штук десять с рыбы, и так до посинения. А в это время, пока мы с ними возимся, судно идет, и бочки вырывает из рук, но Кэп и минуты не ждет, он завтрашнюю рыбу ищет. Так что салаге Алику плохо пришлось, отрядил его Васька подкатывать ему полное с рыбой. Сам-то он на лебедке пристроился, там сила никакой, только храпцы надевай на кромки, да помахивай варежкой. Самое муторное подкатывать. Надо ее родную скантовать в обнимку, вывести из узкости, после уж повалить и катить к трюму. Кое-как салага ее скантовала, повалила, а дальше она у него сама поехала. Но прежде она его сбила с ног. Едва-едва я успел ее перехватить. Ты спрашиваю из цирка, или так жить расхотелось? Он сидел и глаза таращил. Даже испугаться не успел. Не понял, чем бы это кончилось, если бы она к нему вернулась с креном. Вскочил и снова за бочку. Подожди, говорю, посмотри хоть, как это делается. Чего ты с ним нянькаешься? Шурка Чмарев мне заорал. «Синяков понабьет научиться. Мне кто показывал? Потому ты дураком и остался. Гляди, — говорю я Алику. Я ее одними пальчиками покачу. Видишь, сама идет. Все понял». Покивал он, потом сам попробовал. Опять она у него вырвалась. «Алик!» — ему Димка кричит. «Не позорь баскетболистов!» «От черта ли толку, говорю, что он баскетболист. Тут думать надо». Вот смотри, ты на пароходе работаешь, тут все труднее в сто раз. Но можно же эту качку использовать. Ты же не смотришь, катишь ее против крена, это себе дороже. А я подожду, и вот она сама пошла, только поддерживаясь с боков. А теперь крен на меня, сейчас назад покатится, а я ее поперек. И никуда она, сволочь, не денется. Вот и весь университет. Понял как будто». Сам попробовал, и получилось. Расцвёл от радости. "Спасибо", говорит. "Не за что". "Спасибо мне твоего не надо. Мне бы как-нибудь тебя живого домой отпустить". Вместе мы быстренько их скотали, и он до того разошёлся, ещё чего-то хотел делать на палубе. "Неужели всё?", спрашивает. Я удивился, одно дело ему показали, а в другом он опять лопух. Видит, что трюм не закрыт лючными. Брезент валяется рядом. лючины, толстые доски, перекрывающие люк, обычно трёмный, когда большие размеры не позволяют его накрыть одной крышкой. Так и поплавём спрашиваю, с разъёмными трёмами. Даже уши у него запылали. Мы положили все лючины, накрыли брезентом, тут он самого стал заклинивать. Ты спрашиваю, ручник держал когда-нибудь? Что это такое, ручник? То, что в руке у тебя. А, молоток. «Дай сюда и ступай в кубрик!» Жора Штурман крикнул мне из руки. «Гони ты его по шиям! Сам сделай!» Алик на меня поглядел, и мне нехорошо сделалось. У него чуть не слезы были в глазах. И, правда, зачем я его мучил? «Иди умывайся, без тебя управлюсь!» Он встал, руки в карманах, но не уходил. Смотрел, как я брезент заклиниваю. А рядом другой лежал ручник и клинья. Он их не догадался взять. Ну что ты стоишь над душой как столб? Послушай, он мне говорит: "Я думал, ты хоть чем-то отличаешься от всех остальных". Так мне казалось. "А ты такой же зверь. Это жалко, шеф. Побереги хоть нервы. Что за удовольствие орать на человека?" Я встал тоже. Удовольствия мало. Но это хорошо, что я кричу. Вот когда ты мне совсем будешь да лампочки, я тебе слово не скажу, это лучше будет. Ты знаешь, пожалуй, лучше. Он закусил губу и пошёл. Честное слово, мне жалко его было до смерти. И ненавидил я его со вчерашнего вечера. Ну хорошо, пусть и зверь. Но зачем человек не своим делом занимается? А все уже в кубрику шли, один я остался из-за салаги. А на палубе не дай бог задержаться. Эй, как тебе, шалай? Жора штурман мне кричит. Кто шланг оставил? Кто же оставил? Кто бочки заливал? У салага мешком трехнуто. Убери-ка его. Пошел убирать. За это время он мне еще работу нашел. Гляди-ка, вон бочка слева стоит, шестая. Ну, привяжи-ка ее от греха подальше покатиться. Это уж Васька Буров мне удружил, сачок. И рыбодел не привязали. Уже все на обед пронеслись галопом, а я все возился. Вот те и Алик. Неужели все... Я взмолился наконец. «Жора, всей работы на палубе не переделаешь, а мне на ру лети!» Он махнул рукой. «Иди обедай! Боцмана, позови ко мне!» Пока мест я рокон скидывал, умывался, уже в салоне битком набилось. «Это у нас быстро делается, не хочется же по переборке жаться. За столом только восьмера помещаются. Да еще обязательно кто-нибудь из штурманов или механиков рассиживает. Не выберут другого времени пообедать». В данный момент третий штурман рассиживал. Доедал не спеша компот, а косточки сплевывал на ложечку. В мореходке поди научился. Им там поди специальные лекции читать, как себя в обществе вести. Так он, значит, рассиживал, а мы по переборочке жались. А он же нам еще и говорит. Вам, говорит, обед сегодня не полагается, мало рыбы взяли. Одиннадцать бочек. Это разве улов? — А кто ее искал? — спросил Шурка. — Ты же на вахте был. — Эхолот пишет, не я. Все, конечно, шуточки, только шутить не надо, когда всем обидно и затонно уродоваться. — Вот это точно! — дрифтер ему сказал. — К эхолоту еще мозги требуются. Тот застыл с ложечкой, медленно стал бледнеть. — Не понял. Прошу повторить. Дрифтер взял, да и повторил ему что. Да еще прибавил в том смысле, что кое-кто у нас на пароходе чужой хлеб ест. «Твой, что ли? И мой в том числе. Прошу персонально, при свидетелях. Кого имеешь в виду?» Дрифтер смолчал через силу. Его уже и за локти дергали, и на ноги наступали. Бондарь зато высказался. «Ты б, Сергеич, не шумел бы. Видишь, с выборки люди пришли, устали, как собаки. Могут чего и лишнего сказать, про кого и сами не знают. А ты на себя примешь. Тоже миротворец». В нём такая змея сидит на всех еду хватит. И как чуть скандалом запахло, он тут с добродушной такой ухмылочкой. Третий пошёл к двери, сказал: "Я лишнего от тебя не прибавлю, а то, что тут было сказано, что о нужном довести до сведения капитана. Валяй, доводи". Дрифтер опять не стерпел: "Это ты умеешь?" И только за третьим дверь захлопнулась, Васька Боров поддакнул: "Да что с него взять-то, шакал Сергеича". «С чужим же дипломом плавает!» И пошло на эту тему. «Как так с чужим?» «А украл он его, наверное». «Да не украл, на толчке купил со всеми печатями. Только Фио проставил». То есть фамилию, имя, отчество. Димка все эти речи слушал, посмеивался, переглядывался с Аликом, потом сказал. «Очаровательная вы компания, бичи. Смотрю на вас, не налюбуюсь. Непонятно мне, что вас объединяет». Ни дружбы, ни привязанности, простой привычки даже нет друг другу, сплошная грызня. И на это вся энергия у вас уходит. А доведись-ка вам сообща против кого-нибудь, хватит ли ее?» Я увидел, все на него смотрят злыми глазами и молчат. «Будет вам», — Канди Вася вмешался, — «передеретесь еще в салоне». Он притащил целый таз с жареной треской и вывалил на стол, на газетку. Нам в этот день четыре трещины попались, и он их всю выборку за бортом держал напрядяни. Только сейчас живыми кинул на сковородку. Потому что, как говорил наш старпом из Волоколамска, её заразу нужно есть, когда она в состоянии клинической смерти. И тут, конечно, все споры кончились. А дальше я не знаю. Мне на руль было идти. 10-е Сменял я помощника-дрифтера, Гешу. А у Геши часы золотые на руке, он их и во время выборки не снимает, и всегда ему кажется, он лишнее на вахте стоит. — Может, ты бы еще через час пришел? — спрашивает. — А то слишком рано. — Знаю, что рано, — говорю. — Да там кондей трески нажарил. Мне жалко стало, что тебе не достанется. — Семьдесят градусов, руль сдан. — Порядок, руль принят. А заступил я минуту в минуту, еще Жору штурмана не сменяли. Как раз вместе со мной третий заступал, а он-то не опоздает, Жору боится. Жору и капитан боится. Ну, не боится, а прислушивается, потому что на самом деле ему бы с торпомом плавать, а не плосконосому. Пришел третий, нахмуренный, красным лицом, только шрам белел. — Точны как бог, Константин Сергеевич! Жора его всегда на «вы» зовет, хотя тут и младше его, и годами, и чином. «Скор семьдесят, селедка ушла на бал. Увидите акулу, передайте привет. Адье!» Третий походил по рубке, зашел в Штурманскую, там что-то эхолот пискнул, спросил оттуда. «Сколько держишь?» «Да семьдесят. Держи семьдесят пять». «Пожалуйста». «Не «пожалуйста», а есть держать семьдесят пять. Учишь вас, а все деревня, никакой морской четкости от вас не дождешься». Вышел опять в ходовую, опустил окно, Внизу как раз пришел дрифтер. Руки за поясом, штаны сзади блестят, голенище с желтым вывернуто наружу, за голенищем нож. Рыбацкий шик. Третий сплюнул на палубу, повернулся ко мне. — Как ты относишься, что он на тебя замахивался? — Кто замахивался? — Ну, че виляешь, свайкой он на тебя замахнулся или нет? — Я тоже на него замахнулся. Даже вроде бы кинул. — Ты тоже не на высоте, но он первый начал. Это все видели. Ладно, забыто уже. А, думаешь, он тебе забыл? Почём я знаю. Я ему забыл. Ну и дурак. Такие вещи нельзя оставлять без последствий. У него работа нервная, а у тебя спокойная. Он за свою работу и получает больше тебя. Мне неохота было лезть в ихнюю сквоку. Она у них теперь не кончится. Как у меня с Бондарем? Тоже друг друга не взлебили. Значит, нужно на разные пароходы расходиться, а не выяснять. «Слушай, Сергеич, я жаловаться к Эпу не пойду. Предпочитаю своим способом». «Это, знаешь ли, порочный способ. Так ты только руки ему развязываешь. Устанавливаешь, понял, ненормальный стиль отношений на флоте. Слыхал, как он в салоне распоясался?» Я промолчал. Он так всю вахту проспорит. «Сколько держишь?» «Восемьдесят». «А я тебе сколько сказал?» 75. Как же так? Точнее на курсе. Следил, как одерживаю, выравниваю курс. Не всёуровно. Идём на поиск, море прочёсываем. Потом ему надоело следить. Начал-то было высказываться. "Ну у тебя какое образование? 7 классов и ФЗО". Я дал, а у будки всего четыре, а он на тебя орёт, замахивается. Я промолчал. Какого же хрена ты в матросах контуешься? Тебе в моряходку надо идти. Я к ивнул. В моряходку, так в моряходку. Я серьёзно говорю, ах вот тебе в кубрике с семью рылами сидеть, выслушивать от каждого столопа безграмотного, что дрифтер, что боцман один хрен. А у тебя же голова светла. Я засмеялся. С чего это он взял насчёт моей головы? Чего смеёшься? Плакать надо. Так и подохнешь в кубрике. Я тебе точно предсказываю. Тоже мне и дед предсказывает. Только под забором. Я в механике завёт. Ты деда не слушай. Дед тебя знаешь. Хотя, в общем, он прав. Но лучше в штурмана идти. У тебя дело будет в руках, понял? Знания какие-то. А когда дело в руках, и дел ничего не надо, понял? Нет. Что тут не понимать? В вахту отстоял и гуляешь 16 часов в сутки, плюй на всех с клотика. Копчешь себе Макин, Мичманку наденешь, человеком себя почувствуешь. Есть же у тебя к полноценной жизни стремление. Курточку вон какую отхватил. А представь, ты штурман. В макине ходишь, с белым шарфиком, берёшь такси, едешь в ресторан, развлекаешься как человек. Не советский, не хуецкий, а просто человек. Тебе уважение. И не рассусоливай в жизни, не мямли. Надо быть резким человеком, понял? Ага. Сколько держишь? 72. Точнее на курсе. А все эти рылы, ты их презирай, понял? Они большего не стоят. Их надо на дно место ставить. Холодно, резко, понял? Понял. Надо быть резким человеком. Во! Столько и держи. Опять запищало холод. Третий сбегал туда и вернулся, сплюнул вниз на палубу. Плевался он длинн, это у него хорошо получалось. Ты же натый «Нет пока». «Что ты? Цены тебе нет. Свободный, незатраленный. А я одной стерве двадцать пять процентов от сердца отрываю, от другой отбиваюсь. И с третьей раздраю. Там пацан, понял? Такой пацан, закачаешься. Папка у меня стул, вон. Понял? Характер весь в меня. Даже не платить жалко. Будет резким человеком, если она его не испортит. Вот я чего боюсь». Хлопнула дверь, Кэп вошел. В шапке, в телогрейке, в тонких сапожках, как у кавказских плясунов. На палубе в таких не походишь, но капитана бывает неделями на палубу не выходит. В шапке у него решительный был вид, не скажешь, что лысина, как под нос. Первым делом он на эхолот поглядел, потом на компас, нахмурился. «Сколько он у тебя держит? Лодочными зигзагами он у тебя ходит». Капитан, очевидно, имеет в виду противолодочные зигзаги, которыми ходит миноносец, забрасывающий глубинными бомбами подводную лодку. А ну точней, сказал третий. Ты что, как бухой? Спорить тут бесполезно. Они лучше меня знают, что катушка на месте не стоит ни секунды. Держишь, в общем и целом. Но порчать полагается. Не ходи зигзагами, кэп мне говорит. Я не хожу. Ты это не ходишь, параход ходит. Есть не ходить зигзагами. Слава богу, холод завырещал, оба туда кинулись. Можно бы и метнуть, третий сказал. А глубина? Сейчас-то погода слабая, она, видишь, под одну идёт. А к ночи хрен знает, насколько она поднимется. Снова вернулись в ходовую. Норвежц вон уже на порядке стоит, третий заметил. Спросить бы у него, насколько забрасывали. Я отец прошу. Ещё что придумай. А что не ответят? Не положено и всё. Норвежец был весь оранжевый, золотистый с белоснежной рубкой, под цвет бортов, шлюпки выкрашены и капы. На палубе у лееров стояли двое в чёрных блестящих роканах, смотрели, как мы проходим. Почему бы и не спросить у них? Я сам спрашивал, они всегда ответят. Надо только выйти на мостик, показать пальцем вниз, нарисовать упросительный знак. И любой норвежец сразу на пальцах покажет, насколько у них сети заглублены. Жалко им, что ли? Давай-ка сами проверим, сказал кэп. Да не удобно, Николаич. Неудобно штаны через голову надевать и пустыря дёргать. Третий по телеграфу сбавил ход до маловы и ушёл к холоту. Справа по ходу качались на зыбьях норвежские кухтыли, красная цепочка длиной в полмили. У них порядки покороче наших, да ведь су дёнышки поменьше. Проведи, держи, сказал кэп. Пройдёшь между кухтылями. Постараюсь. Не постарайся, надо не задеть. Всегда так делают на промыслах, если надо пройти через чужой порядок. Но я так думаю, норвежцы-то поняли, что мы их проверяем. Для чего же мы курс меняли? Все двое, что стояли на палубе, так весело переглянулись, даже кэп смутился. Телеграф пискнул и смолк. Это мы прошли над их сетями. 80, сказал третий. Ну видишь, сказал кап, и спрашивать не надо. Норвежцы глядели на нас и скалились. Давай к полный, сказал кап. Третий перевёл ручку телеграфа. Но справа кто-то уже нас обгонял, быстреньк, как стоячих. По синему борту бежали белые буквы. Третий их читал, шевелил губами. Герл Пеги, Скотланд, шотландец, сказал кэп. А ты с Скотланд? Английского не знаешь? Да ты видно, что диплом у тебя не свой. Лицо у третьего пошло пятнами. А хоткой идёт, кэп позавидовал. И всего-то автомобильный движок у него. Обводы зато хорошие. Обводы мечта. Шотландец нас обошёл, стройный, гордый, как лебедь. Мы смотрели на его корму с подвешенной шлюпкой, такой же синий, лаковый, как его борт. Из камбуза вышел повар в белом колпаке и фартуке с ведром. Он на нас посмотрел, что-то кому-то крикнул в дверь и выплеснул с кормы помои. Это было прямо у нас по курсу. Мы через эти плавающие помои должны были пройти. «Нахалы!» — сказал Кэп. «Нахалы! Больше никто!» «А ты что спрашивать у них хотел?» «Я не у них, я у норвежцев». «Все хороши. Аристократы вонючие». Из радиорубки в ходовую вышел Маркони. Чего-то он улыбался хитро, смотрел вслед шотландцу, потом сказал, как будто между прочим, «Николаич, радиограммку примите». Кэп на него уставился грозно. «От этого, что ли? От Скотланда?» «От него». «А зачем принял?» «Случайно». Кэп ее взял двумя пальцами, как лезвие. детством занимаются. Иван селёдки нет, собирай комсомольское собрание. Хоть бы новенького что придумали. Скомкало её кинул за борт через окно. Больше мне таких не подавай, дел тебе нечего. А я чего? Маркони мне подмигнул. Они на совет капитанов настроились, знают волну. Врёшь ты всё, сам на них настроился. Проверьте. Кап поглядел на часы. И правда, пять было, как раз совет капитанов. Он ушёл в радиорубку, и там слышно было забубнил: 815 говорит. Здравствуйте, товарищи. Сегодня первая выборка у нас. Взяли маловато, 11 бочек, глубина 60. Сегодня думаю метнуть на 80. Есть у меня предположение. Вышел мрачный, походил по рубке, снова пошёл смотреть охолод. Пишет всё, пишет мелочь пузатую или планктон. Ну ладно, пойду к себе. — А ты позови, когда чего-нибудь дельное напишет, и следи, как полагается. А то ты ему все лекции читаешь. — Откуда он наш разговор слышал? — Наверное, по трубе из своей каюты. Она хоть и заткнута свистком, но услышать можно, если ухо пристроить. — Ему не я читаю, — сказал третий. — Ему дед читает, в механике зовет. Кэп себя постучал пальцем по лбу. Мне видно было краем глаза. — Чем бы дитё не тешилось? Пошёл было, потом опять вернулся, поскрёб щёку. "Не жду, прочим", это он мысль подал. "Собрание надо провести. Есть кое-какие проблемы. Значит, не зря я вам рентгеграмму подал", спросил Маркони, как просердился. "Делом займись, Леньков, аппаратуру свою изучай, повышай квалификацию. То же детством занимаешься". Я потом спросил, почему этот дед не любит? А кто кого любит? спросил Маркони. Точнее на курсе, сказал третий. Вправо ушёл, не ходи вправо. Больше мы не говорили. Потом я сменился и ушёл к глупышаму его проведать. Он уже всю селёдку успел сорубать и поднагадил, конечно. Я ему всё почистил, потом надёргал из шпигатов ещё несколько селёдин. Там они всегда застревают, никакой струёй их оттуда не вымыть. Комка поглядел на это богатство, одну заглатал сразу, а другие накрыл крылом. Он уже меня совсем не боялся, не взрывался головой в перья, когда я руку подносил. Но с крылом у него плохи были дела. Я чуть задел случайно, и он закричал, забился, и потом уже смотрел на меня сердито. Только ждал, когда я уйду. Вся дружба наша полетела прахом. Одиннадцатое. Собрание мы в этот же день и провели. Не комсомольское, правда, а судовое. Рыбу всё не могли найти, и Кап пришёл даром времени не терять. Собираемся мы в салоне, где же нам ещё? Ну, летом в погожий день можно и на палубе, а так в салоне это у нас самое большое помещение. Почти всё оно занято столом с двумя лавками, на одном торце стоит кинопроектор, а против него на переборке простыня натянута вместо экрана. В камбузной двери окошко. Оттуда кондэй подаёт юноши миски и кружки. И в это же окошко они, сбоку, смотрят фильмы. Набились плотно, все пришли, кроме вахтенных. Кэп нам сделал доклад. Рейс у нас 105 суток. За это время мы пять раз должны подойти к плавбазе, сдать пять грузов, а шестой сами повезем в порт. Всего плана у нас 300 тонн. За выполнение премия 20%. За каждую тонну сверх плана по 2% премии. Каждую экспедицию мы это выслушиваем внимательно. Ну высказывайтесь, моряки, сколько берём переуполнения. Помолчали. Крепко помолчали. Наконец Шурка высказался. Он у кинопроектора сидел и крутил ролик. С другой стороны ролик крутил Серёга. "Это как заловиться", сказал Шурка. "Ну, правильно. Но обязательство взять нужно?" Опять помолчали. Васька Буров попросил слова и брякнул, как в воду кинулся. «Триста одну тонну!» — Кэп усмехнулся. «Но, Буров, ты даешь стране рыбы!» «Да я хоть четыреста, мне для страны не жалко, только не заловится!» Жора Штурман, которого мы секретарем выбрали, разрешил наше сомнение. «А в чем спор? В прошлый раз на триста двадцать взяли обязательства, а выловили триста пять, и что?» «Такие же сидим, не похудели!» «Так и проголосовали за триста двадцать!» Кэп не стал спорить, записал это в протокол. «Только прошу заметить», — Кэп сказал, — «если мы как сегодня будем брать, этак мы в пролове окажемся, как пить». Дрифтер только того и ждал. «А это разве ж не от нас зависит? Мы со своей стороны все приложим. Но кто ее ищет? Рыбу. Штурмана ищут. А они должны искать по всей современной науке, чтоб зря не метали бы, как вчера». Третий заерзал на лавке, шрам у него побелел. Сколько нашёл, столько и застал бил. Значит, не было косяка побольше. Дрифтер на него не глядел. Вопрос у меня в связи с этим. Давай свой вопрос, кэп сказал. Лицо у дрифтера засияло, загоснелось. Вот у нас некоторые штурмана без диплома входят. Могу я им доверять, когда они на мостике? И жизнь свою доверять, и рыбу. Кого имеешь в виду? А пусть он сам выступит, собрание послушает. Все поглядели на третьего. Он встал весь красный. Кто тебе сказал пошехонет, что у меня диплома нет, могу показать. Мне чужого не надо, а на твой хочу поглядеть. Черпаков. Кеп сказал: "Что у тебя с дипломом?" "Да", сказал Дрифтер. "Объясни собранию. Есть у меня диплом, только справки нет об экзаменах. Где ж ты её потерял?" спросил Дрифтер. «Не потерял, а в порту оставил!» Дрифтер взревел. «Попрошу в протокольчик. Справки при себе не оказалось. Не гоношись. У меня только два экзамена не сдано, общеобразовательных. А по судовождению все. Попрошу в протокольчик. Два экзамена не сдано. Как же тебе его выписали, если не сдано?» «Ну, выписали. Обещал попозже сдать. В рейс надо было идти. Вот и выписали». «Сколько ж поставил, литр или полтора?» «Вот это уже не твое пашихонское дело». «Черпаков», — Кэп сказал. «Чтоб ты мне оба экзамена сдал срочно. Какие у тебя там?» «Сочинение по литературе и морская практика». «В порт придем, тут же сдам». Дрифтер опять вылез. «Нет, не в порт. До порта я еще с тобой плавать должен, жизнь свою доверять. А экзамены ты можешь на базе сдать, там преподаватели имеются». — Нужно же подготовиться. — А вот и готовься. Вахточку отстоял и готовься. А нечего ухо давить и фильмы по пять раз смотреть. Откажись от кое-каких соблазнов, а сдай всей команде на радость. Кэп сказал. — Придется, Черпаков. — Какой первый сдашь? — Какой потрудней, сочинение. Дрифтер взревел. — Попрошу в протокольчик. На первый базе он сочинение сдает, а на второй — практику. Занесли это? Третий сел как побитый, сказал дрифтеру. Добился пошехонец. А я не для себя, я для всей команды стараюсь. Добро, сказал кэп. Какой у нас там следующий вопрос? Быт на судне. Вот с бытом. Прям, скажем, хреново у нас с этим бытом. Сегодня в салон вхожу, чмырёв какую-то историю рассказывает Боровому и материком перекладывает, как извозчик, понимаешь, дореволюционный. Салон у нас всё-таки, портреты висят, а не сапожная мастерская. А что? сказал Шурка. Я с выражением. Так вот, без этих выражений. А то мы без женщин плаваем, так сами себя уже не контролируем. В нашу личную предложение отказаться от нецензурных слов. Опять помолчали крепко. Николаич, сказал Дрифтер. Вы ж сами иногда на мостике и меня за руку хватаете. И потом на мостике, не в салоне же. Есть предложение, Васька Буров руку поднял. Записать в протокол: для оздоровления быта не ругаться в нерабочее время. Почему это только в нерабочее? Так всё равно ж не выйдет, Николаич. Зачем же зря обязательство брать? Кап махнул рукой. В протокол этого записывать не будем. Запишем бороться за оздоровление быта на судне. А языки всё ж попридержим. Проголосовали за это единогласно. Теперь насчёт стенгазетки, сказал Жора. Хоть пару раз онад бы выпустить. Серёга сказал мрачно, не переставая ролик крутить. Это салагам поручить. Они у нас хорошо грамотные. А что? сказал Кэп. Это разумно. Только не салаги, а не а молодые матросы. Как они, согласны? Сляпаем? сказал Димка. Алик у нас лозунги хорошо пишет, ровненько. Вот «Шапочку покрасивей. Только название надо хорошее придумать, звучное». «Есть», — сказал Шурка. «За улов». Кэп поморщился. «А пооригинальнее чего-нибудь нельзя? За улов, за рыбу в стране». «А что-нибудь тебе такое?» «За улов», — Шурка настаивал. «За ради чего мы тогда в море ходим?» Проголосовали за улов. На то мы разошлись мирно.